Глава 17. Триумфальное возвращение Алексиса на родину впоследствии стало официальным имперским праздником. И пусть он изначально не планировал столь сильно расширять уже имеющиеся территории, да только история сослагательного наклонения не терпит. Работы, конечно, всем прибавилось. Почти год длились зачистки неугодных аристократических родов – которые не желали подчиняться империи. Пресекались попытки бунта и восстаний некоторых провинций. Однако, в конце концов, и это осталось в прошлом. Все это время, пока Алексис и Айрс, как его доверенное лицо, буквально как корабли бороздили новые территории, успокаивая знать, назначая наместников, налаживая законный порядок и, конечно, занимаясь поиском любых сведений о Зарине Грайт, старшей сестре нашего Славина и вероятной Авроре Алексиса, я провела в эрцгерцогстве Шейрн, восстанавливаясь после атак пироманта и бывшего наследника Идравии. Помню, как была удивлена, когда Айрс сообщил, что душил ребенка его высочество, сообразивший, что после смерти герцога Витольда Алексис скорее назначит наместником его сына, чем выжившего принца. Вопреки всем моим страхам, и меня, и нашего подопечного родителя Айрса приняли очень тепло. И буквально сразу же представились Славину как бабушка и дедушка, а меня начали называть дочерью. Конечно, к такой открытости я отнеслась настороженно. Конечно, искала подвох и была несколько зажата. Все же наше воспитание отличалось в корне. Зато у Славины никаких предубеждений и страхов не было». Сказали, что это бабушка и дедушка. Отлично. А я ваш любимый внук. Обнимите меня, пожалуйста. Я уверена, та ночь стала для разума мальчика сильнейшим потрясением, спрятав от него любые воспоминания о его прошлой жизни. Конечно, свою роль играл и возраст. Исходя из той информации о его жизни, которую удалось собрать, малыш был привязан к отцу и сестре, Зарина, несмотря на то, что ей самой на момент рождения Славина исполнилось всего 10 лет, стала малышу чуть ли не мамой. Я знала много семей, в которых старшие дети могли обвинять младших в том, что те стали причиной смерти матери. Не во всем мире был столь высокий уровень специалистов в лекарском деле и такое их количество, как в империи. У нас смерть при родах являлась скорее страшным исключением, чем правилом. Но в жизни, увы, случается всякое, и не всегда лекарь может успеть помочь. Однако мое появление в тот роковой момент будто бы изменило все чувства малыша, которые он испытывал к своей, несомненно, любящей семье. Славин сфокусировался на мне, а мне очень хотелось верить, что однажды он все-таки воссоединится со своей сестрой. «Однако вернемся к родителям Айрса, к леди Велерии и лорду Диарну. Я стеснялась проявления ими заботы, хотя, будем честны, больше стеснялась себя, особенно учитывая, в каком виде меня к ним Айрс привез. Лишь недавно я начала выглядеть как раньше». Волосы с помощью магических отваров отрастили, вернув прежнюю длину. К сожалению, пока мой организм полностью не устранил последствия атак, использовать на мне магию другим образом было нельзя. Переломный момент общения с родителями Айрса случился, когда приехала познакомиться со мной матушка Алексиса, она же действующая императрица. «Наверное, именно тогда, когда эта невероятно красивая и изящная миниатюрная женщина буквально сходу, без всяких разговоров, заключила меня в свои объятия, я поняла, насколько все-таки неправильно вела себя по отношению к леди Велерии и лорду Диарну. Я продолжала удерживать между нами стену, а они настолько боялись сделать в отношении меня что-то не так», что терпеливо ожидали, пока я сама сделаю первый шаг, отбросив все условности. И я его сделала. Во многом помог этому и Славин, непосредственный энергичный мальчишка с золотыми кудряшками. Его широкая улыбка и очаровательные ямочки на щечках нет-нет, а и заставляли меня задуматься над тем, какими прекрасными будут наши с Айрсом дети, если у нас всё-таки состоится брачная ночь. Любимый остался верен своему слову. Весь этот год в его редкие приезды домой мы ни разу не разделили ложи. Какое там? Даже поцелуи и те были целомудренными. Никогда бы не подумала, что именно мне достанется ведущая роль в соблазнении. Бесперспективная роль. Волнуешься, милая. Леди Велерия наверняка стучала, прежде чем войти, но, вероятно, так и не добившись ответа, все же решилась зайти в мою спальню, где я сидела на краю кровати, перебирая свои воспоминания, как бусины. Я пришла будить невесту. А спала ли она сегодня? Доброе утро, матушка. Я улыбнулась. Спала. Мы оба спали сладко-сладко. «Я указала на подушки, где зарывшийся в них и укрытый одеялом все еще спал Славин». «Все-таки сбежал к тебе». Леди покачала головой, но улыбнулась, нежно глядя на мальчугана, который высунул из-под одеяла розовую пятку. «Айрсу придется нелегко. Битва за ночь с женой предстоит нешуточная. Думаю, они как-нибудь договорятся. О, да, они справятся». «Пойдем, милая, пора готовиться к торжеству. За славяном приглядят». Об этом можно было не говорить. Мне даже смотреть было не нужно, чтобы узнать, что за дверью уже дожидались няня и служанки. «Пойдемте, матушка». Но прежде я поцеловала в лобик спящего ребенка. И вы правы. Я действительно волнуюсь. Даже будучи девочкой, я никогда не мечтала, что под меня поведет сам император. — Инесс, родная, а как же я? Разве ты не мечтала, что твоим женихом окажется самый настоящий шут? Леди Вилерия громким шепотом оборвала спич появившегося в спальне Айрса. — Не кричи, ребенок спит! И ты не должен видеть невесту до свадебной церемонии! Однако, взглянув на меня, матушка Айрса вздохнула. — Десять минут, дети, будьте благоразумны! «Я буду ждать тебя, дочка».